Глава 16. Идентификация корабля. Эпиграф. Мне не нужно, чтобы юрист говорил мне, чего я не могу. Я плачу им, чтобы они говорили мне, как я могу сделать то, что хочу. Джон Пьерпонт Морган. Вот и настал тот день, когда решалась моя судьба. В каком месте выйдет из гиперпространства корабль, я предположить не мог. Все расчеты, которые я проводил, говорили о примерной точке выхода и указывали на район карты, где была территория фронтира. Наша вселенная непрерывно расширяется. По теории с ней расширяются и гиперпространственные переходы. Но согласно статистике, разброс и смещение имели место быть. Только просчитать их точно до сих пор не удалось. В день выхода я подготовил все необходимое к сохранению моей легенды. Единственное, что меня связывало со станцией, это медицинская капсула, которую мне придется уничтожить, и для этого уже был запрограммирован один из дроидов, который ее разрежет и утилизирует, уничтожив все следы. в скафандр техника с повышенной защитой, я, на всякий случай, повесил на пояс два плазменных пистолета, которые я уже успел опробовать в трюме на запасных бронепластинах. Выход из гипера был таким же неприятным, как и вход в него. Я сразу же прильнул к приборам радара и ориентации в пространстве. Судя по показанию радара, меня выкинуло достаточно далеко в космосе от той системы, где я планировал появление. По данным, сохранившимся в памяти корабля, раньше там была небольшая космическая станция, которая обслуживала добывающую компанию одной из крупных корпораций. То, что выход моего корабля из гиперпространства засекут, Я не сомневался, но и объявляться в эфире первым я не собирался. С помощью пассивной антенны я стал просматривать исходящие из системы сигналы, чтобы понять, что там сейчас на самом деле происходит. Первичный анализ показал, что в системе все так же работает станция и ведется добыча полезных ископаемых в астероидном поясе. Но теперь сама станция не принадлежит компании, а была выкуплена старателями, после чего она активно развивалась. Всё это я выяснил из переговоров, просматривая их в течение трех часов. Всё это время со мной настойчиво пытались связаться из с диспетчерской. В принципе, никакой прямой угрозы я не заметил. И решил, что можно начинать свою программу по реабилитации. Поэтому включил канал связи на частоте диспетчерской, где уставший диспетчер в сотый раз повторял одну и ту же фразу. «Неизвестный борт в квадрате Сигма-75. Назовите себя». Или включите идентификатор. Неизвестный борт. Кто-нибудь меня слышит? Где я? Мне нужна помощь. Кто говорит? Я не вижу вас. Тут диспетчер оживился и заговорил совсем другим голосом. Неизвестный борт. Назовитесь. Почему молчали столько времени? Я вызываю вас уже три часа. Но где вы? Куда я попал? Это содружество? У меня серьезная поломка. Искин отказал полгода назад в неизвестной звездной системе. Мне пришлось прыгать по примерным координатам из базы данных памяти курсового вычислителя, сказал я, закоротив тот самый вычислитель, благодаря которому смогут узнать координаты того, откуда я прилетел. В принципе, будь здесь военный корабль Содружества, тот тоже смог бы вычислить примерное направление, откуда я взялся. Но ничего подобного здесь во фронтире быть не должно. Назовите идентификатор вашего корабля и откуда вы прилетели. Вам требуется помощь. Учтите, вы не в содружестве, и помощь будет платной. До вас достаточно далеко, и это встанет вам в приличную сумму. Идентификатор не работает, на документы на корабле груз у меня в порядке. Я же сказал, что большая часть электроники просто сдохла вместе с Искином. Боюсь, что меня надули при продаже этого корыта. Если вы говорите, что помощь платная, то я попробую добраться до вас сам. Только мне нужно, чтобы вы объяснили, как. Я очень плохо разбираюсь во всех этих приборах. Тут у меня есть настройка по маяку. Не могли бы вы дать сигналы расстояния? А то я боюсь ошибиться в вычислениях. Я вел корабль в аварийном режиме и немного научился им управлять. Ловите сигнатуру маяка на канале 23 36 -18. Расстояние 0,012 астрономических единицы. Если в аварийном режиме, то лететь вам до нас неделю. Надеюсь, продукты есть и система жизнеобеспечения у вас работает. «Да, благодарю вас. Сигнал я поймал. Начинаю вводить курс в аварийный навигатор. Скорость и расстояние до цели. Скажите, как вас зовут? А то я уже полгода ни с кем не общался», — сказал я. Введя все координаты и запуская двигатели, которые начали разгон корабля и его ориентацию на новый курс. «Нелла, я здесь каждые два дня на дежурстве», — ответила девушка. «Когда я прилечу, то с меня выпивка. Я просто обязан вас отблагодарить». Вы подарили мне надежду на спасение, а то я уже совершенно отчаялся. Меня, кстати, зовут Александр. Буду очень рад нашему знакомству. Хорошо, я вас записала. Вам выслала еще раз координаты, и маяк для вас будет включен все время. Прошу меня простить, но сейчас много работы. Я свяжусь с вами позже, сказала она и отрубила соединение. Ну что же, осталось дождаться окончания моей поездки, чтобы попробовать легализоваться. Пока корабль брал автоматический курс и разгонялся, я мог себе позволить посмотреть новости, которые были бесплатными. Но много информации из них было не подчерпнуть. Да и постоянная реклама меня очень сильно раздражала. Где-то через четыре часа Нелла снова вышла со мной на связь. «Неопознанный борт, вызывай и диспетчерская». «Да, Нелла, я рад, что ты нашла время поговорить со мной. Мне действительно осточертело одиночество», — ответил я. С тобой хочет поговорить начальник службы безопасности. У него к тебе несколько вопросов. Да, конечно. Я готов ответить на них. Это майор Трой. Укажите ваш идентификационный номер для регистрации вашего корабля и включите видеосвязь. Я уже объяснял, что мой эскин сдох и часть систем не работает. Да и я не уверен, что смогу разобраться, где он находится. А связь работает только голосовая. Это грузовоз второго поколения с глубокой модернизацией. Видеосвязь не работает со времени его покупки мною, как и куча всего на этом треклятом корыте. Вы владелец корабля или пассажир? Владелец. Я приобрел его перед самым полетом, и он должен был привести меня на границу с содружеством. Но при попытке прыжка вся электроника и эскин просто сдохли. Продавцы к тому времени, забрав товар, которым я расплатился за корабль, уже покинули систему. Я очень долго пытался найти, как вернуться и смог совершить прыжок по возвратным координатам. Ответил я, если вы покупали его по договору, то там должен быть идентификатор корабля. Вот его мне и нужно знать. Надеюсь, вы проверили его перед покупкой. Что-то мне показывали. Секунду, я найду договор и прочитаю вам, что там написано. Сказал я и отключился минут на пять. Договор был у меня под рукой, но говорить этого я не стал. Вот, нашел. ХР-12, дробь 2324, дробь КВ, дробь 1245, ОС-79. Грузовоз класса Мустанг второго поколения. Место прописки Фронтир. Станция РХ-398С. Ответил я, не торопясь, зачитывая данные, прописанные в договоре. Допустим, такой корабль значится в картотеке. И даже был тут больше, чем полвека назад. Но нам нужно, чтобы вы включили идентификатор или аварийный маяк. Но как это сделать? Я не специалист. Если кто объяснит, что и как мне сделать, я без проблем это сделаю. Тут слишком много кнопок и приборов, назначение которых я не вполне понимаю. Здесь на корабле есть старая медицинская капсула, и с кораблем мне досталось много баз знаний по нему, поэтому я выборочно изучил все необходимое для возвратного гиперпрыжка. Но большая часть приборов мне непонятна. Ответил я. «Хорошо, я найду специалиста, и он объяснит вам, что нужно сделать», сообщил майор и отключился. Примерно через час майор опять вышел на связь, и какой-то техник стал мне объяснять, где найти этот аварийный маяк, а я медленно троллил его, пока он не понял, что оборудование внутри моего корабля не второго, а четвертого класса и управление аварийным маяком находилось на другой панели. Запуск маяка прошел успешно, И майор подтвердил мой статус, но пообещал пообщаться по прибытии на станцию лично. Полет занял шесть с половиной дней, за время которых я изучил все бесплатные сети и от скуки даже взломал пароли нескольких шахтеров, слушая их переговоры и пытаясь понять их сленг. Заодно узнал, где можно неплохо потусить на станции, а куда лучше не соваться. Через три дня полета корабль прекратил разгон и начал торможение. Топливо я решил не экономить так как, честно говоря, мне не терпелось попасть в нормальное человеческое общество. Общение с эскином, похоже, дало о себе знать. Я часто замечал, что разговариваю сам с собой вслух. К самой станции меня не пустили, предоставив бесплатную стоянку в стороне. Но я сразу договорился о платной парковке, так как по рассказам шахтеров на бесплатной бывают случаи воровства, вплоть до угона самого корабля. Я не пожалел что не провел оставшееся время полетов в капсуле, изучая базы, а слушал переговоры шахтеров. Поэтому я успел откорректировать свои планы. Как только мне предоставили бесплатную парковку, я связался с нейлой. «Благодарю за ваше участие в моем спасении, но у меня будет к вам личная просьба на 100 кредитов, если они вам, конечно, нужны. Если это противозаконно, то я вынужден вам отказать. Мы не видим незаконных сделок, и все наши действия, включая переговоры, записываются», ответила она. «Все вполне законно. У меня нет доступа к вашей сети, а мне нужно связаться с юридической компанией Громов и партнеры для обеспечения моих законных интересов. Еще мне нужна платная стоянка хотя бы на сутки, пока я не смогу реализовать часть моего груза и расплатиться за него. Как я слышал, у вас здесь бывают некоторые инциденты, а мне нужна уверенность в сохранности моего корабля». «200 кредитов?» – попытался торговаться диспетчер. «100 кредитов. И то...» «Только потому, что вы первая, с кем я общался после долгого одиночества. Это не снимает с меня обещание выпивки». «Хорошо. Стоянку я вам предоставила. Для этого вам нужно перелететь на другую сторону станции. Там можно оплачивать после регистрации на станции. Но сутки стоянки там стоят 60 кредитов», – предупредила она. «А с конторой я сейчас свяжусь. Какой вариант обслуживания вы хотите от них получить?» – спросила она. «Условия я обсужу с ними лично, когда они свяжутся со мной. Спасибо!» Сказал я и отключил связь, решив не обсуждать лишнюю информацию с незнакомыми людьми. По разговорам шахтеров, кто-то в диспетчерской был причастен к кражам на кораблях, и лишний раз рисковать я не хотел. Пока я медленно переводил корабль на другую стоянку, со мной вышли на связь. «Здравствуйте! Я представитель юридической компании «Громов и партнеры». Какой вид помощи вы хотите получить?» Я прилетел на корабле, который купил полгода назад за пределами фронтира. Судя по тому, что я чуть не погиб после этого, у меня есть сомнения в честности продавцов. Но товар приобретен мной вполне законно. Из-за него уплачена внушительная сумма. Сам корабль, судя по всему, в угоне не числится. У меня есть договор о покупке. В корабле находится мой груз, который точно не числится в краже. Тем более он достаточно старый. «У меня есть серьезные подозрения, что у меня могут попытаться отнять как корабль, так и мой груз. Вы сможете мне помочь в этом?» – спросил я. «Секунду!» – сказали на той стороне, и я принялся ждать ответа. «Если вы хотите разовую услугу, то это будет стоить вам 3000 кредитов. Если вы хотите помощь в реализации корабля и вашего груза, то мы берем 7% от общей стоимости и предоставляем вам золотой статус, Судя по первичной оценке, комиссия составит от 21 тысячи кредитов. В этом случае вам будет подключена золотая карта. Стоимость включает и полную охрану клиента с защитой от ареста груза и его самого, за исключением случаев, если вы находитесь в розыске Содружества. Но даже в этом случае есть варианты решения вопросов. Но нужно точно знать причины, по которым вас разыскивают. Меня устроит полное юридическое сопровождение и помощь в реализации груза. От охраны я тоже не откажусь. Сказал я. В таком случае к вам через 20 минут пристыкуется малый транспортный бот. Прямо на борту вы сможете ознакомиться с договором и подписать его. С этого момента наш сотрудник будет сопровождать вас и вы вместе пройдете все процедуры регистрации, а на станции вас будет ждать охрана. Запомните, что никакие документы вы после заключения договора с нами подписывать не должны, если на это не даст согласия наш сотрудник. Вообще никакие. Сказал он. Я вас понял. Жду вашего представителя на корабле и надеюсь на вашу помощь. Сказал я и отключился. Ровно в назначенное время к кораблю пристыковался небольшой транспортник и я, облаченный в технический скафандр, перешел на его борт, где был предварительно откачан воздух. Там меня встретил молодой мужчина в серебристом скафандре. После того, как атмосфера нормализовалась и мы могли снять шлемы, он представился. Громов младший. Вот условия договора. «Здесь есть пункты, которые вы можете включить в соглашение», сказал он, протягивая мне планшет с текстом. Договор был достаточно простым, и все, что сообщил мне юрист по связи, в нем было указано. «Я смогу забрать свои личные вещи и что-то из оборудования в самом корабле до продажи?» «Конечно. Более того, вся продажа будет идти открыто и, как правило, через аукцион. Мы сами заинтересованы в максимальной стоимости продажи. Вы сами решаете, какую часть имущества продать, «А какую оставить себе?» Сказал он. Я, достал свой ID, ввел его данные в договор и приложил свою руку к планшету, предварительно сняв перчатку. После того, как договор был подписан, Громов-младший сказал, «Как мне скинуть его вам? Я не могу подключиться к вашей нейросети». «У меня нет нейросети. Проблемы с установкой. Скидывайте мне на интерком». Ответил я, на что тот немного удивился, но не стал ничего говорить, а просто кивнул. И мне пришло сообщение о поступлении документа от неизвестного пользователя. И предложено внести его в список контактов, пояснив статус доступа. Я дал разрешение контакту общения через интерком и на получение документов и запросов от этого абонента. Теперь слушайте меня очень внимательно. Нам не важно, как вы получили свой корабль, но путь, который вы избрали для его легализации, скорее всего не будет успешным. А еще создает возможность вашего ареста с потерей всего груза. Итак. Вы нашли корабль со сломанным искином в открытом космосе. Согласно международного права, данный корабль после 50 лет пропажи считается ничейным. Вы вполне можете претендовать на него и груз. Мы уже проверили. Данный корабль пропал более 80 лет назад. Его владелец до сих пор не объявлялся. 70 лет назад его наследники подали корабль в розыск. И 20 лет назад, по истечению установленного срока, он стал ничейным. Тот, кто его обнаружит и предъявит на него свои права, Будь считаться его владельцем. Как только вы связались с нами, мы от вашего имени подали заявку на регистрацию права вашей собственности на этот корабль. К сожалению, 5 дней назад была подана еще одна заявка на регистрацию права собственности на этот корабль. Лицо, подавшее иск, явно подставное. И, скорее всего, в этом замешаны сотрудники диспетчерского профсоюза. Довольно темная контора, но это уже не имеет значения мы подали встречный иск по аннулированию их заявки. Тем более, у нас есть выход на судью, и он согласился рассмотреть ваш иск в срочном порядке. В течение получаса он будет отменен, и вы вступите в законные права на этот корабль и его груз. Также, мы вам предоставим хорошую охрану сроком на 10 дней, чтобы у вас не возникло проблем с профсоюзом, но, думаю, что вы уладите их самостоятельно. Как правило, после продажи имущества Вас попросят внести некую сумму в фонд профсоюза. Но больше 500 кредитов можете не платить. Этого вполне хватит компенсировать их затраты и претензии к вам. К сожалению, тут мы вам помочь не сможем. Тут на станции есть свои традиции и устои. Поэтому 500 кредитов за спокойную жизнь – это небольшие деньги. На других станциях Фронтира подобная прописка может стоить в несколько раз дороже. Надеюсь, я подробно все вам объяснил. Если у вас больше нет вопросов, то мы можем отправляться в таможенную зону. Нас там уже ждет охрана, сказал юрист. Я только кивнул головой и уселся в одно из кресел, после чего борт, дрогнув, отправился на станцию, а я взялся анализировать все произошедшее. Нечто подобное я подразумевал, но не думал, что меня попробуют кинуть с первых минут появления в этой системе.